Деревня – место будущей дислокации. Вовчиков, домик в деревне, у Владимира вызвал двойственные чувства. К деревне подъезжали уже в полной глубокой темноте, провозились, пока догружали ништяками из Вовчиковой и квартиры, да потом простояли на дороге, куда-то шпарило бесконечным, казалось, потоком военная техника. Уралы с зачекленными тентами, БМП, даже несколько танков. Военные не были склонны вступать в дискуссии. Одну малолитражку, владелец которой неудачно выперся навстречу, не вступая в разговоры, просто столкнули боком какой-то бронированной хрени в кювет. Хорошо, хоть владелец его домочадцы успели выскочить. Хотя техника шла по одной стороне дороги, перекрыли почему-то и встречное движение. Так и стояли, провожая глазами рычащие и лязгающие монстры, нюхали густой сизый дым сгоревшей солярки. «Куда они?» – вслух сам себе задал вопрос Вовчик. — Вроде ни с кем сомнев... с... воевать-то не собирались. — Это ты не собирался, — пояснил всезнающий водила, успевший перетереть состоящими тут же на обочине несколькими дальнобоями. А администрация старается навести порядок. Сейчас у них заруба с регионами. На стрелку едут, пугать друг друга. А нам тут этой вонью дыши. Деревенька, озерия, показалась в темноте совсем маленькой, дворов тридцать. Но Вовчик заверил, что для отсидеться то, что надо — А вообще здесь и есть остались от бывшего лесхоза, когда укрупняли, и все службы стянули на центральную усадьбу. Тут даже вон достопримечательность, видишь, собор Петра и Павла, видишь? Ну пусть не собор, церковь, но большая, XVIII века, говорят. И правда, чуть в отдалении от деревни, на небольшом пригорке, на фоне темного неба, все же читалось капитальное строение с колокольней. Только она почти, почти что не рабочая. Ну, службы там так очень редко, когда батюшка с рецента приезжает, типа там разруха внутри полная, ее восстанавливать в прошлом году только начали. Пока что, как я видел, только окна поставили от осадков и крышу разбирают. Купол вон, трухлявое все, старое. Там в прошлом году бригада работала, сейчас не знаю как. Там еще рядом дом двухэтажный, кирпичный, службы там ну, тоже все старое. Я раньше ходил дома кирпича натаскать, ага, ага, натаскаешь там. Крепко все, не выскребешь, на века сделано. Трухлявое только дерево, крыша. Да и восстанавливать взялись. Кто восстанавливает-то? Ну, эти церковники, они и восстанавливают. Бригада там жила, четыре человека, как сейчас, не знаю. Там отсюда не видно, это с той стороны. Еще и три дома новых поставили, новые жители. Они вообще вроде собрались тут общину, типа, селить. Но не срослось, вроде не успели. Да. О, подъезжаем, вот туда, вот здесь задом сдавай. «Пошли, Вовка, смотри, вот это мой дом, вернее, бывший Бабкин, а вон тот – Вадима». Деревня спала, когда проезжали по единственной улице, даже собаки гавкали, не остервенело, как обычно днем, а сонно, больше по обязанности. Вовчик в деревенский дом убежища скрывался за высоким забором. Вовчик покопался с замком, подсвечивая фонариком, бормоча «Ага, никто не лазил, вижу, вижу», открыл калитку и тут же распахнул изнутри ворота. Владимир помог ему и заметил, что ворота-то совсем гнилые и держатся на старых петлях только за счет явно не так давно и явно вовчиков внесенных дополнений и усилений в виде скрепляющих брусков и досок, свежими пятнами, выделяющимися на темных старых досках ворот. «Да уж, хорошо, что скотча много взяли. Тут только на шурупах и на скотче что-нибудь еще и может держаться», – пробормотал Владимир, подсвечивая фонариком на трухлявые доски забора. Газельку загнали во двор, Вовчик в темноте еще погремел замками на входе в дом, и друзья вошли в жилище. Владимир раньше, конечно, бывал в деревенских домах, в отечественных деревенских домах, и знал, что между сельским домом в Штатах и на родине дистанция огромного размера, но тут уж было совсем. Через темные сени, где под ногами громыхнули пустые ведра, они прошли в большую комнату. Вовчик подсуетился на полке, и помещение осветилось аккумуляторным светильником. Собственно, эта комната одна только и была, одна на весь дом. В центре стояла массивная беленая печь и только невысокая по плечу Владимиру фанерная перегородка, оклеенная обоями, отделяла угол, где находилась старинная пружинная кровать с железными спинками и шишечками. На кровати громоздилось несколько матрасов, судя по очертаниям и подушек, сверху все это было застелено покрывалом Видимо, этот угол представлял собой спальню. Под окном большой дощатый стол, застеленный клеенкой, заставленной разномастной посудой. Полочка сбоку, тоже чем-то заставленная, какие-то горшки, кастрюли и на других подоконниках маленьких окон. У входа на стене вешалка, завешенная, как показалось Владимир, всяким трепьем. У входа же полочка для обуви. На ней непременные в деревне резиновые сапоги, и резиновые же калоши, изобрено из же сапог, сделанные, пахло неживой затвостью. Давай, давай, Вовка, помоги, вон, сундук надо сдвинуть. Да-да, тут бабка и прожила почти всю жизнь. Вот. С той стороны берись. Тут только Владимир заметил в неосвещенном углу, рядом с большим старым шкафом, солидный такой серьезный сундук, почти в пояс высотой, с горбатой, простеганной железными полосами крышкой. Стоял он почему-то не на месте, не у стены, а торцом к стене, и оказался довольно-таки тяжелым. Чего он стоял так неудобно, стало ясно, когда его сдвинули. Под ним открылся люк в подпол. Или в подвал. Черт его знает, как они в деревне называются. Вовчик откинул крышку, посветил ручным фонарем, удовлетворенно хмыкнул. Вот туда все. И перебазируем. Что привезли? Там прохладно и вентиляция. Не сопрут? Спрячем. Там там продумано все. Я тебе потом расскажу. Не так-то просто у меня тут что-то спереть, что не на виду. Хотя, конечно, возможно. Но мы же переедем скоро. Вот что я и говорил. Это хорошо, что ночью приехали. Водила нос совать не станет. Он поди, дорогу -то толком не запомнил. А иначе... Вовчик разговаривал, спрятал свой ручной фонарик и достал, прицепил себе на голову налобник, став сразу похожим на шахтера, как их изображали в старых фильмах. А иначе пришлось бы его по сувераристским-то понятиям. Того! бритовый по гору и в колодец водил это. чтобы чтоб не навел. Ну пусть живет. г шучу. Давай сначала в дом перетаскаем, потом ты мне подавать будешь, а я в подпол ныкать. У меня там своя система. Водила, утомленной дальней дорогой и по ночному времени, не зная, что ему полагалось по сурвалистским-то понятиям, уже вовсю храпел в кабине. Друзья, подсвечиваяся фонариками, споры перетаскали содержимое фургона в дом. Благо, все, все было в основном упаковано в коробки и большие пакеты из гектора. И в 100-литровые плотно... плотные пластиковые мешки, которые вовщик запас для упаковки всего остального. Заперевшись после этого изнутри и тщательно проверив маскировку, посредством задергивания занавесков на окон, приступили к перебазированию запасов в подпол. Вовчик принимал внизу и параллельно просвещал друга о конструктивных особенностях выживания в деревне. «Светильник на пол поставь! Ага! Тут Вовк подпол большой, на весь дом. Там со двора еще вас был, бабка туда дрова даже сгружала, когда много, я потом заделал. Хороший подвал, емкий, сухой, ага, почти. Я его потом от грибка прочистил купоросом и окуриванием. Ты не смотри, что домик старый и маленький, для выживания... Это самое то, что надо. Главное в нашем деле – не светиться. Сгущенку давай. Главное – венцы прочные, не гнилые. И крыша не течет. Я не то, что перекрывал, но подшаманивал чуток. Венцы, Вовчик? А, не бери в голову. Тут в подвале… Знаешь, в чем прикол? Я тут стенку сложил из кирпича на самодельном фундаменте. Кирпич со школы. Не показывал тебе, когда подъезжали? Но это днем надо, ночью ни черта не видно. Тут на отшибе немного школа стоит. Ну, как школа? Недострой. Лет еще 20 назад было начали строить, но ну, так и бросили, Двухэтажное. Ну, второй этаж уже без перекрытия, ага, местные растащили. Да и само разбирали все эти годы помаленьку, кому печку подправить, кому что, кирпич имею в виду. Там не прежняя кладка, не как в церкви, там, повозившись, можно выломать. Ну, и я поднатаскал, вот, вот тут теперь, ага. Вовчик скрывался с очередной коробкой или пакетом в глубине подвала, освещенного светильником, и мечущимся лучом Вовчикова-налобного фонарика, и его голос глухо звучал из недр подземелья. Сам увидишь, получилась, крепкая стенка такая получилась, на хорошем растворе, не как в школе, ага, и дверь, вернее лаз, железный и так расположенный. Снова появилась его фиазиономия, сияющимся лба фонарем и протянутой руки, в которой Владимир опускал очередной пакет или коробку. И он продолжал. что сломать его довольно затруднительно. А почему затруднительно? А потому что он как бы в тупичке, в кирпич вделан. И там ни кувалды не размахнешься, ни лом не подсунешь. Только что или резать чем, или стенку кирпичную долбить. Но тут тоже не слишком размахнешься, Так что не долбить, а скорее грызть. Или домкрат выдавливать. Но это ж вряд ли у тех, кто залезет сюда или через верх. Но там дубовые венцы в 20 сантиметров. Правда-правда, Вовка, не веришь, именно что дубовые, именно что 20 сантиметров. Я сам офигел, когда увидел. Оно, по сути, не доски и не брус, а тесанное с одного боку бревно. Вот так вот строили раньше, да. В общем, добраться до моих, до наших теперь запасов не так-то просто. Хотя и возможно, конечно. Но пока что для местных это не актуально, скажем. Прежде тем более, что пока это не фарт. Что можно взять в старом домишке, кроме плесневелых огурцов прошлого урожая, А потом и мы приедем, и сядем на запасы. Хы. Все, что ли? Кроме того, у меня в лесу еще пара схронов. Тоже с запасами. В целях диверсификации. Хы. Порошаренный ты, Вовчик. А то ж. Он удовлетворенно выбрался из подпола. Фу, запарился. Хотя там в подполе прохладно. Слазишь, глянешь. В другой раз, Вовчик. Домой чалить надо. Ну, по сути, это теперь и будет основной дом. А в городе так, временное обиталище. Пошли к колодцу во дворе, попьешь и польешь. В паутине я. Кстати, и воду попробуешь. Говорю я тебе, классная тут вода, тут в округе семь родников или восемь. У некоторых так -то два утопит, но у нас, у меня и у Вадима, не, тут как бы пригорок. Чаю поставим? Водитель по-прежнему дрых в кабине, его храпящие рулады периодически сменялись носовым посвистыванием. Соблазнившись уговорами Вовчика, Владимир тоже разделся до пояса, и тут же у колодца во дворе, приглушенная крякая и гукая от жгучей ледяной воды, по пояс ополоснулся, обтерся принесенным Вовчиком полотенцем. А вон там банька была. Сейчас совсем завалилась печка, там надо будет починить. А в доме нет, в доме нормально, я на ней готовил. Вов, в натуре чаю, на кирогазе мы по-быстрому, а? Вот, сейчас. Огород какой большой, глянь. Это же к самой речке. А там Вадима, огород. Я весь не засаживал, никуда, Так только бурьян кашу каждое лето. А Вадим весь свой распахивает и засаживает. Вукуркуль, хы. Но у него машина, ему легче. Чем пахнет, говоришь? Черемуха, нет? Тут около дома черемуховые кусты. Так разрослись, сил нету. Ничего, а? Нет, ты дыши, воздух-то, а? Хорошо, Вовка? Ночной, летний, деревенский воздух, да после пусть даже не тяжелой физической работы, пьянил. Пока Вовчик в доме копался с кирогазом, готовя чай, Владимир, выключив фонарик, наслаждался деревенским покоем. И в самом деле было очень хорошо. Чем-то пахло, не то черемухой, не то травой или землей, но пахло приятно и свежо. Ярко, совсем не по-городскому, светили яркие, как планетарии, звезды. Время от времени в отдалении погавкивали собаки, по-прежнему лениво, по обязанности или спросонья. Опершись о сруб колодца, крышку которого, набрав воды, Вовчик предусмотрительно запер на висячий замок. Поглаживая тупо ноющую ушибленную руку, Владимир думал, вот всю жизнь провел в городе. Котец — это уж точно все одно не деревня. А теперь, теперь вот оно как поворачивается. Приехал, плиток недоделанный. Отец пропал, сестра неизвестно где. Как-то здесь. Нет, неплохо как-то, уютно. Да, по-своему. Не привык только к такому уюту, всю жизнь все как-то на скорости, на моторе, а тут, наверное, правильно Вовчик говорит, и время течет по-другому, и люди другие, нежели в городе. А что бы они другие? Не, люди везде одинаковые. Со своими прибамбасами, конечно, но придется вырастать, постигать. а Одобрил бы отец, нет? Отец ставил всегда на социализацию, а тут я что, в сторону ухожу? Эй, нет, не может быть одних рецептов на все времена. Простой расчет и наблюдение за ситуацией показывают, что в городе, в Мувске, скоро будет жо. Собственно, уже началось. Не все только заметили. Уйти от жо и осмотреться со стороны. Разве это уход от действительности, уход от борьбы? Нет, просто маневр. А здесь? Хорошо, как здесь спокойно. О, именно так. Не спокойно, а покойно, как раньше говорили. В городе так не бывает, даже и ночью. Даже в коттеджном поселке Все равно окна в окна, где-то мотор форчит, где-то что-то. Правда, совершенно неясно что тут в деревне делать. Вот не сперлось мне все это сельское хозяйство. Может, зря из Штатов уехал. Профессор бы не прогнал, конечно, и бы на его раньше лишняя пара рук, умеющая хорошо держать оружие, в любом случае бы не помешала. Да, Владимир понимал, что, подвигая его к отъезду на родину, профессор Лебедев исходил совсем не из корыстных соображений. Не то, чтобы избавиться от ответственности за порученного ее заботом парня, нет, напротив, этим он как бы отдавал часть долга и в далекой позабытой родине и другу, отцу Владимира, да и самому Владимиру. Профессор хорошо просчитывал ситуацию и не мог не понимать, что рано или поздно, когда станет ясно, что все, приехали. Ностальгия и вина перед далекими родными может толкнуть парня на безрассудные поступки. Так лучше раньше, пока еще летают самолеты, существуют еще законы, и люди не давят друг друга за банку консервов. Понимал это и сам Владимир. Отец вот не понимал, в слепом родительском эгоизме рассчитывая, что сын послушно отсидится за океаном, как будто это мелкая неприятность, как будто это просто какой-то сраный очередной дефолт, как будто поштормит и уляжется. Хотя сам отец должен был представлять масштаб под грядущих передряг, но, видно, и он, будучи в конце концов все же просто человеком, подсознательно отталкивал эту... под себя эту мысль, что это... «Пошли, Вовка, Вскипело, заварилось! Не уснул еще тут! Здоровски тут, правда? Ай да, я с мятой заварил! Обалдеть, какой вариант! Какой аромат! Такого в городе не бывает! Ай да! Иду, иду, Вовчик! водилу будить будем? А, пусть спит! Мы ему в термос нальем, чтобы не остыло! В общем, деревня оставила у Владимира двойственное чувство. Как у начинающего аквалангиста, на пятерку подготовленного теоретически отлично соряженного технически, но еще не пробовавшего самостоятельного погружения в темную пучину. Но что погружение неизбежно, это уже стало ясным. А будет совсем хреново в этой сельской идиллии. Сбегу к Виталию Леонидовичу на коттедж, тем более, что он и приглашал настойчиво. Отчаянно подумал он, наблюдая, как Вовчик запирает изнутри трохлявенькие ворота. Машина, пофыркивая, уже стояла на улице. «Там цивилизация, там Наташка». Хотя в словах Вовчика есть прямой резон не отсвечивать в преддверии БП. А что уж может быть более не отсвечи, отсвечиванием, чем роскошный депутатский коттедж, пусть даже и превращенный в крепость? Хотя туда по-любому надо будет съездить. Во-первых, обещал. Во-вторых, повидаться. В-третьих, Наташка. В-четвертых, посоветоваться по ситуации. В-пятых, ствол хочу. Не, Наташка это во-вторых, а ствол в-третьих. Впрочем, что редить? Надо будет съездить. Надо. Благо отсюда недалеко. Ну а пока что по плану. Чай и правда был восхитительным. «Вовчик, а шмотки ты куда дел?» «Вон в шкаф. И посуду в сундук. И в ящике. Вон там, видишь, ободранные такие. Ничего на виду, чтобы не светилось». «Да, вспомнил Владимир. Ты что, рюкзак и палатку выгружать не стал?» «Не, обратно отвезем». «А нафига? Ну это же драб-комплект, как ты не понимаешь. С ними пешком дойдем, случись что? А сейчас зачем возил?» «Ну, мало ли. Вот, к примеру, сломались бы в дороге. И чё?» Полная машина жратвы и барахла. Оно так, Вовк. А если бы топать пешком пришлось по дороге, а еще и ночевать в лесу возле дороги? Хорошо сейчас лето, но вообще концепция... Не, Вовчик, ты, конечно, парень прошаренный в выживании, но что-то ты тут уже палку перегибаешь. Да ладно, что ты? Обратно привезем. Зато вот случилось бы что в дороге. Не, по-моему, ты пересередел на своих выживальщиках сайтах. Ну ладно. Ну что, выдвигаемся, Вовчик. Двинули.